создавая новый орган, особенно используя для его строительства соседние нормальные клетки, сталкиваешься с определенными проблемами. Во-первых, ненужных частей в организме человека не так уж и много. Некоторые даже уверяют, что таковых и вовсе нет. А посему, разрушая соседей, новый орган делает организм или его часть недееспособным, что может привести к фатальному результату. Во-вторых, следует позаботиться о месте, которое займет новый орган. Особенно это важно, если по соображениям секретности невозможно придать новообразованию облик нароста, опухоли или небольшого элегантного горбика. Конечно, в организме человека есть парные органы, те же легкие, например, однако в силу своего расположения они не очень удобны для использования, особенно в том случае, когда вновь созданная часть организма предназначена для внешнего использования. а тем временем клетки-агенты, получившие мощную подпитку извне, существенно ускорили работу, стремительно завершая строительство экстравагантной биологической конструкции, увенчанной острым и тонким шипом, рядом с которым набухала ядом маленькая железа. На этот раз... Темой карнавала стал куртуазный XVIII век. Пышные декольтированные платья у женщин, шитые золотом камзолы у мужчин, настоящие парики и имитирующие их прически, блеск драгоценностей и струнные квартеты. Главный зал стрелки украсили, соответственно, позолота, лепнина, статуи вдоль стен, официанты в лакейских ливреях и имитирующие свечи-светильники. Разумеется. Карнавал народный, тот, что бушевал на болоте, заявленную тему поддерживал условно. Однако в сердце праздника стиль выдерживался предельно тщательно. «Осталось совсем немного времени до того момента, когда здесь, на стрелке, будет названо имя королевы осени», — провозгласил цеременемейстер. «Каждая красавица, а их среди нас немало, может стать обладательницей этого высокого титула». «Изображение прекрасных претенденток вы можете посмотреть на официальном сайте Бала Королевы Осени, а сейчас мы представляем...» На сцене появилась стайка жеманных девушек. «Нашей среди них нет?» — светский осведомился Урзак. «Не видно», — в том ему ответила Эмира. «В таком случае где она?» Банум впервые проявил беспокойство. До сих пор он вел себя так, словно прибыл на стрелку веселиться. Острил, пил шампанское. Даже станцевал с Эмирой вальс, продемонстрировав, что, несмотря на наличие трости, является превосходным танцором. Правда, вальсировал Хасим несколько старомодно, зато блестяще. И Го даже стало чуточку стыдно. Десятка уроков, которые она взяла перед балом, оказалось недостаточно, чтобы соответствовать партнеру. Одним словом, баном развлекался. И вот опомнился. «Где вы договорились встретиться?» «На стрелке», — пожала плечами девушка. Ей доставлял удовольствие обеспокоенный вид спутника. — Не шути со мной. Будь у него свои люди в СБА, Урзак организовал бы за девчонкой постоянную слежку. Машинистам службы не составляло труда контролировать перемещение зарегистрированной балалайки, если ее владелец не позаботился об установке защитной программы. Но московский филиал в этом банум не сомневался, с удовольствием бы проследил за его собственными перемещениями. а потому приходилось полагаться на связь, которую поддерживала с Петрой капитан Го. Кажется, я ее вижу. — Сейчас отправлю еще одно письмо, — буркнула Эмира. — Пусть подойдет к фонтану. — Что с тобой? — нахмурилась Матильда, увидев изменившееся лицо подруги. — Тебе плохо? — Да так ерунда. Увлекшаяся карнавалом Пэт совсем позабыла о предполагаемой встрече и теперь тоскливо оглядывала зал. — Кто из них? Кто? И что ему нужно? — не вычислить, не понять. Вокруг маски и полумаски, улыбающиеся рты, улыбающиеся глаза, танцующие пары, флиртующие, веселые, жизнерадостные. Я буду ждать тебя у фонтана Венеры, я тебя узнаю. Я скажу, друзья никогда не лгут. Скоро приду, веселись. Матильда, которую взял за руку высокий молодец в прусском мундире, лишь проводила взглядом удаляющуюся подругу. Фонтан сверкал невдалеке от главного входа. В его центре, в полном соответствии с названием, возвышалась Венера, точная копия той, что хранится в Эль-Париже. Вдоль бортика располагались скульптуры поменьше. Наяды, нимфы, русалки. Полная эклектика. «Танцуете?» «Отдыхаю. Мой кавалер отправился за коктейлем». «Жаль». Симпатичный паренек улыбнулся и растворился в толпе. «Действительно симпатичный. Наверное, сынок какого-нибудь верхолаза». «Принц» на белом мобиле. Пэт остановилась, посмотрела на воду, вздохнула, и через мгновение рядом с ней появилась женщина в розовом. Друзья никогда не лгут, Петра. Черные волосы, прекрасное платье, замечательная фигура. Лицо скрыто нано но, судя по изящной линии подбородка и восхитительным губам, незнакомка настоящая красавица. «Меня зовут Пэт?» «Разумеется», — согласилась женщина. «Как скажешь?» «Кто вы?» «Твой друг?» «Тот, который не лжет?» «Тот, о котором ты ничего не знала. Меня зовут Эмира Го. Я капитан ОКР. Русская?» «Железный ром поручил мне приглядывать за тобой». Неожиданное заявление. «Он доверял...» Пэт почти произнесла имя, но удержалась. «Последние месяцы научили ее осторожности. Он доверял тем, с кем я сейчас. Он сам это сказал». Страховка еще никому не мешала. Эмира вытащила из лифа сложенный лист бумаги. «Прочитай». «Петра, не удивляйся. Эмире можно верить. Это друг». Почерк деда. Подпись деда. А в глубине замысловатого росчерка спрятано несколько лишних штрихов, складывающихся в незамысловатый символ, их тайный знак. Записка была подлинной. «Я запасной вариант», — негромко произнесла Эмира. на тот случай, если Кирилл не справится или у него возникнут проблемы. Они возникли? Ты спрашиваешь, почему я вышла на связь? Да. Эмира вздохнула. Ну, в общем... Аура агрессии, едва ощутимая поначалу, становилась все отчетливее. Ноздрище катал запах еще не пролитой крови. В ушах хрипел предсмертный стон, которому только предстояло прозвучать. На праздник торопится смерть. Узак улыбнулся. Его это устраивало. У смерти есть родные сестры, паника и замешательство. Есть родной брат, страх. И все это семейство поможет в осуществлении задуманного. Главное — правильно рассчитать время. Банум поправил галстук и направился к разговаривающим девушкам. За спиной Эмиры появился высокий лысый мужчина в черном костюме. Он шел быстро, но при этом тяжело опирался на деревянную трость. Видимо, этот факт и привлек внимание Пэт еще до того, как девушка поняла, что мужчина идет к ним. Странное сочетание стремительного движения и трости, приводящее к забавной, чуть прыгающей походке. И сама трость. Анахронизм в мире, в котором конструкторы способны выправить любое повреждение. На стрелке собрались богачи, в их среде модно быть здоровым и сильным. Девушка знала об этом не понаслышке, и вдруг трость. А потом зал пронзил истошный женский вопль. Он прилетел из центра, оттуда, где группировались верхолазы, и тут же загрохотали выстрелы. И мужчина с прыгающей походкой оказался совсем рядом. Появление неподалеку от Кауфмана одного из братьев Бобры не вызвало у подберезки на беспокойство. На то карнавал, чтобы в одном зале терлись спинами верхалазы и инженеры с их заводов, высшие офицеры СБА и видные уголовники, богатые метелки из царского села и профессиональные жиголо, купцы и проститутки. Карнавал уравнивал в правах жителей Анклава или делал вид, что уравнивает. а поэтому метрохе дозволялось прогуливаться неподалеку от главного безоанклава, несмотря на то, что коллеги конторчика группировались в северной части зала. Пусть прогуляется покрасуются перед подружкой. Кто с бобры? Туристка из Испании. Немедленно отозвались машинисты, работающие с базой данных на гостей стрелки. Чиста. В двух шагах позади ее телохранители с фирмой «Скортуслуг». На самом раннем этапе создания объекта, Конструкторы предупредили заказчика, что срок жизни полученного создания ограничен 40 минутами. Обратный отчет включается в момент окончательного формирования нового органа. Заказчик сказал, что времени вполне достаточно. Брызги крови. Первое, что увидел под березки. Брызги крови. Сначала он решил, что в глаз испанки влетела пуля. Однако в следующее мгновение Евгений понял, что ошибся. Не в глаз, а из глаза. Нечто длинное, гибкое и тонкое, похожее на лиану или щупальца. Оно вылетело из головы испанки и вцепилось в Кауфмана. В Кауфмана! Секундное замешательство, а потом... Первыми среагировали снайперы. Три разрывные пули влетели женщине в грудь. Опытный метроха бросился под ближайший столик. Ничего не понимающий телохранитель попытался закрыть испанку и получил 9 пуль в спину. Снайперы увидели чужака рядом с противником и немедленно положили его. Оглушительный визг На сцене бьются в истерике претендентки на высокий титул. Большинство верхолазов, прогуливающихся по центру зала, последовали примеру конторщика, лежат на полу. Вокруг Кауфмана кольцо телохранителей. «Стволы направлены в зал. Головы поднимать не стоит. Выстрелят, не задумываясь». На стрелке воцарилась паника. Перепуганные богачи стараются быстрее покинуть ставшее опасным место. Подберезкин оторвал от шеи Кауфмана щупальца и машинально вколол шефу препарат номер один из разработанной кудесниками мутобор аптечки экстренной помощи. эмира успела понять что Пэт увидела за ее спиной нечто необычное. Понять, но не среагировать. Когда тело пронзило боль, Гофф вскрикнула и схватилась за окровавленный бок. Ноги ослабли. В голове помутилась. Девушка присела на бортик фонтана, роняя в воду красные капли и испытывая жгучее желание лечь и уснуть. Вокруг кричали и даже стреляли. Но Эмира поняла, что не она стала причиной суматохи. И сквозь застилающую глаза пелену Она успела увидеть Урзака, уводящего Пэт к выходу. Он все-таки меня обманул. Мерзавец. Денисов исполнил долг до конца. Исполнил Образцова. Он не среагировал на крики и выстрелы в центре зала. На возникшую панику и даже на пришедшее в балалайку сообщение о покушении на мертвого. Все это не несло непосредственной угрозы девушкам, а вот мужчина в черном, подхвативший возмущенную Патрицию под руку и потащивший ее к выходу, нес. И Костя, не раздумывая, преградил ему дорогу. СБА! И пропустил удар, несмотря на блестящую реакцию и боевые навыки. Мужчине в черном было плевать, что перед ним бес. Он неуловимо быстро взмахнул свободной рукой, и Денисов упал на колени, рефлекторно пытаясь пережать разорванную сонную артерию. Второй, бросившийся на перехват офицер, двое остальных прикрывали Матильду, упал пронзённой тростью насквозь. А крики тех, кто стал свидетелем двойного убийства, потонули в шуме паники. баном выволок девушку на набережную и подтолкнул стоящему у причала катеру. «Быстрее!» Перепуганная, оглушённая, увиденным Пэт, не знала, что делать. Сопротивляться? Только что незнакомец смел с дороги двух здоровенных мужчин. Попытаться бежать? Но как? Сил хватило только на вопросы. «Кто вам? Что вам надо?» «Меня зовут Эмир Го», — жестко произнес Урзак, глядя девушке в глаза. «Капитан спецназа ОКР! Я пытаюсь спасти тебя, Петра!» «Тетя Даша! Тетя Даша! Я ее потеряла!» Голос Матильды срывался. «Я потеряла, Пэт!» Гадалка издала невнятное восклицание. «Тетя Даша!» «Как это произошло?» «Ее увел мужчина, лысый, в черным с палкой!» К счастью, Матильда не могла увидеть мертвенную бледность, вмиг выступившую на лице гадалки. «С нею все будет в порядке», — прошептала мамаша. «Слышишь, с патрицей все будет в порядке, а ты уезжай. Немедленно возвращайся домой. Нет, подожди. Женщина, с которой должна была поговорить Пэт, посмотри, где она, она может помочь?» Растерянная Матильда огляделась. Главный зал стрелки практически опустел. Немногие оставшиеся гости, идиоты или обладатели крепких нервов, торопливо допивали дармовое шампанское. Суетились расстроенные устроители, топтались безы. Кто-то смеялся, кого-то допрашивали. До девушки донеслись жесткие голоса. Все были заняты важными делами, и никто не обращал внимания на черноволосую женщину, устало сидящую на бортике фонтана Венеры. матильда медленно подошла к незнакомке и вздрогнула увидев что роскошное розовое платье безнадежно испорчено кровью вам нужна помощь уже нет едва слышно отозвалась женщина слишком поздно нет матильда присела на корточки и положила на рану правую руку нет ты не умрешь умер вздохнул врач. «У меня не было ни одного шанса». «Что за яд?» поинтересовался Подберезкин. «Основа натуральная, курара но формула существенно модифицирована. Смерть наступила через две секунды после поражения. Мертвое тело мертвого лежало в одном из подсобных помещений. Тут же, на соседнем столе, покоилась его убийца. Испанку еще не вскрывали, этим займутся в пирамидоме». Но предварительный осмотр врач провел и кое-какие выводы сделал. Зомби, камикадзе. Подберезкин знал, что означает этот термин. Мертвого атаковала идеальная, не оставляющая следов машина. Над женщиной, чей труп валялся на столе, поработали очень плотно. Сначала модификация личности, стирание памяти и полное психологическое перепрограммирование. Затем за работу взялись генные инженеры и конструкторы. В результате их усилий мозг несчастный превратился в бомбу с часовым механизмом. Ключ, которым могло стать определенное слово или сообщение в балалайку, активизировал программу создания нового смертоносного органа. Производство зомби-камикадзе занимало несколько месяцев, а потому их готовили впрок. Хозяин-убийца давал созданию ложную память и оставлял жить рядом на правах любовницы, любовника, делового партнера, а то и ребенка. Затем заключался контракт. Зомби-камикадзе подвергался несложному перепрограммированию на объект устранения, и хозяину оставалось только подвести создание к цели. Бобр клянется, что ничего не знал, пробормотал подберезкин. Думаю, не врет. — Вы что-то сказали? — не расслышал врач. — Да, я о своем, — поморщился Евгений. — Говорю, что против нас действовали настоящие профессионалы. — Если бы директор Кауфман приехал на карнавал, мы бы его потеряли. — Верно, — кивнул Подберезкин. — Док, вы скажете журналистам, что шеф ранен, но с ним все в порядке? — Разумеется. — А мы пока займемся двойником. Евгений повернулся к неудачливому заместителю мертвого, но не удержался, вновь посмотрел на зомби. — Как бы мне хотелось познакомиться с твоим хозяином. «Ненавижу свою работу!» Хосе приветливо улыбнулся девушке за стойкой. «Карнавал начинается, меня в командировку заслали!» «Не повезло», — посочувствовала девушка, отрывая корешок билета на сверхзвуковой самолет до Цюриха. Оценила богатую одежду пассажира, а про себя поморщилась. «Я бы с удовольствием обменяла такую работу на все карнавалы мира!» Посадка начнется через десять минут. «До свидания, красавица! Надеюсь, до встречи!» шутник Родригес. Точнее, в прошлом Родригес. Сейчас он носил фамилию Амбразини. Прошел в зал для пассажиров первого класса. Балалайку для отступления. Настоящую балалайку. Ему предоставили заказчики. Приятно работать на серьезных людей. Ника уже покинула Москву, отправившись на суперсобаке во Франкфурт. Милая красавица Ника. Такая пылкая. Ее контракт следующий.